«Цели и методы духовной практики Агни-йоги. Цель духовной практики живой этики. 12 марта 35 Ведь новый мир условия и требует новых действий. Невозможно войти в новый мир старыми методами, потому так зову к перерождению сознания. Лишь явление нового сознания может спасти мир». Вот это перерождение сознания есть главная цель учения живой этики, а не ощущать запах фиалок при концентрации на кончике носа.